А было новое представление. Аудиосериал по сценарию Александра Андрюхина Марго. Серия 1. Вчера вечером на станции метро «Белорусская» сработало взрывное устройство. К счастью, обошлось без пострадавших. По данному факту прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело. Все точно как говорила. Ушла в лес, а он ковыряется в моторе. Ну, помоги мне, Господи. Прости, Олег Ничего личного Так захотела Марго Что же я сделал? Олег, я не хотел Стой! Стой, не падай! Олег, Олег, ты как? Олег, вставай, лежать нельзя Пойдем в машину Там ляжешь, ну Ох, Господи Что я делаю? Олег, Олег Олег, слышишь, уже пришли. Вот сейчас сядем в мой джип на, на заднее сиденье. Да. Вот сюда. Ой, прости. Да. Все. Все, едем спокойно. Все, все. Все хорошо. Блин. Кажется, менты. Точно, менты. Все. Мне конец. Слава тебе. Слава тебе, Господи. Проехали мимо. Все. Все, Дима, спокойно. Возьми себя в руки. Все. Радио. В связи со вчерашним взрывом на станции метро «Белорусская», дорожно-патрульные службы Москвы и Подмосковья перешли на усиленный режим. Ух Усиленного режима еще не хватает Олег, Олег, то жив? Олег, сейчас я прижмусь к обочине Нет, нет, не дергайся нет. Да не дергайся ты Что же делать, а? Добить, что ли? Нужно добить, чтобы не мучился Надо, надо Юля, зайди ко мне. Негативы готовы? Я не знаю, мне не приносили. Угу. Mm -hmm. Пригласи Егошина. Все уже ушли домой. Время 15 минут 10 Сколько? А, ух, действительно. А ты почему не ушла? Вы мне велели дождаться, пока закончите с документами. А, да? А, ну, считай, что я закончил. Ну что, можешь идти домой? Угу. А, постой, Юля. А, ты ведь закончила факультет психологии? Что вас интересует, Евгений Алексеевич? Вот скажи мне, если снится один и тот же сон, что это значит? Что? Это значит, что вас хотят о чем-то предупредить. А что вам снится? Мне снится, что я бью жену. Это очень нехороший сон, Евгений Алексеевич. Ну, это я знаю. По соннику царя Соломона это означает, что жена изменяет. ну я не верю. Даже если я узнаю, что она изменяет, это будет не так мучительно, как во сне. А ведь Лермонтов говорил... Волнеет та реальность, в которой больше страдаешь. Во сне невыносимо, а на его я вообще не страдаю. Мне можно идти домой? А, да, конечно. Вахтер уже пришел? Да, уже заступил, и уборщица пришла. Угу. Угу, так... Угу. а, а да что, Ну что, Петровна, останешься со мной дежурить? Я тебя останусь, ты тряпкой по башке. Да еще Наташке твоей пожалуюсь, что пристаешь к порядочным женщинам. Не понимаю тебя. Ну придешь сейчас домой, мужика нет, детей нет. Скучно. А мне не надо никакого мужика. У меня был мужик, когда я была богатой. А как только он пропукал мои-то денежки, так стала не нужна. Ой, у меня было очень много денег. Я могла купить две Волги. Это за ваучер, что ли? Там ты ваучер. Какой ваучер в 80-м году. Я проверну такое дело, м-м-м, вот послушайте. Сейчас мода продавать детей всяким американским миллионерам. А знаешь, кто эту моду учредил? Я. Я. Да, слушаю. за беспокойство. Вы Евгений Трубников, генеральный директор издательского дома «Элирна». Угу, mm -hmm, он самый. Вас беспокоит и служба доверия. Нам только что позвонил мужчина, который собирался покончить жизнь самоубийством. Он сказал, что одинок, что отчаялся, что все его предали, и в том числе и любимая женщина. Но у него есть друг, которого он предал сам. Друга зовут Евгений Трубников. К сожалению, телефонный номер был закрыт. Смогли определить только первые три цифры. 935 В справочном бюро сказали, что в Москве 74 Трубниковых с именем Евгений Так что к вам, Евгений Алексеевич, просьба Вспомните, есть ли у вас друг, у которого номер телефона начинается с цифр 935? э ну так, по-моему, нет Вы уверены? Ну, если вы подождете, я в базе посмотрю Будем очень признательны Угу 9, 3, 5, 9, 3, Это нет, нет. А, у меня с этими цифрами только один номер Магазин электроники на Ленинском проспекте Извините угу. Всего доброго Ты еще на работе? А, да, Настя, уже выхожу. А почему такой смурной? Да, позвонили службы доверия, испортили настроение. У них там кто-то кончает жизнь самоубийством и не нашел ничего лучше, чем исповедаться службе доверия. А почему позвонили тебе? Ну, потому что друга самоубийцы зовут Евгением трубниковым Меня вот спрашивали, есть ли у меня знакомый, чей телефон начинается с цифр 935. 935. Ты разве не знаешь, что новый телефон Колесникова начинается с этих цифр? <тут> Нет, впервые слышу. А ты откуда знаешь? <тут> да мне Людка Забина его телефон. Мы с ней недавно встречались в кафе. А -а -а. Тебе найти Димкин номер или ты с ним все? А -а -а, скинь. Так, на всякий случай. А -а -а, ладно, пока. Через 20 минут буду. Ага. Телефон Димана угу. Угу. Угу. Алло Извините, это квартира Колесникова? Женька Это ты Ушам не верю Ха. Привет, Диман Это ты сейчас звонил В службу доверия? Откуда ты знаешь? Угу, значит, ты... Ну, рассказывай, что у тебя там стряслось. Э, Диман, Диман, ты что? Дим, ты пьяный, что ли? Прости меня, Женька. Я подло жил и умираю, как собак Слава богу, что ты позвонил. Нет, правда, я... Я счастлив, что мне свыше дали возможность... Извиниться перед тобой за все мои подлости Диман, ты где так нажрался? Алло, Дим, Дим Дим, не молчи Диман, я сейчас приеду И пятак тебе начищу Поздно, брат Я уже вскрыл себе вены Так хорошо Все куда-то плывет Стоп, стоп, стоп. Чего, чего, чего? Какие вены? Ты чего? Говори, обе руки порезал? Дима, Дим, не молчи. Нет, я только одну. Я хотел вторую, но на левое перерезал сухожилие. Теперь левое совсем не фурычит. Диман, слушай, срочно диктуй адрес. Срочно, я сказал. Дима, ты меня слышишь? Женька, ты... Ты правда хочешь меня спасти, старик? <свят> Женька, спаси меня! Давай адрес, быстро! Ленинский проспект, дом 95. Ага, квартира. Квартир, квартир 64. <свят> Значит, сейчас сделай так. Затяни руку любой веревкой. Электропроводом, шнурком от ботинка, там, чем угодно. И открой входную дверь. Сию минуту, понял? А ты правда? Ты правда, Жень? Ты правда приедешь? Правда? Уже еду. <звы> Алло, скорая? Срочно на Ленинский проспект. Дом 95, квартира 64. Там человек перерезал вены. Кто звонит? Трубников звонит а, а, да какая вам разница, кем прихожусь? Человек умирает, давайте быстрее! Фу, вот он, 64 а -а -а. Диман! Диман, это я, открой! Слышь, Диман! Диман, ты живой? Слушай, я сейчас вышибу дверь Вот будет прикол, если квартира не та А, -а, -а да, та квартира Диман, в последний раз говорю Подай голос! Дим, я сейчас точно вышибу дверь. Все, я вышибаю. Черт, дима ты где? О, бог ты мой, сколько крови. Не шевелись, Дима, я сейчас. Сейчас, сейчас перевяжу тебе руку. провода зарядника. Так, пойдет. Диман, ты живой? Открой глаза. Жаль. Ты все приехал Когда я тебя обманывал? Потерпи Алло, скорая? Это Трубников, я уже звонил Да, попытка суицида Состояние плохое Да, Ленинский проспект а, Уже выехали Ты где был? Твой телефон молчит. Я уже начала обзванивать больницы. Да не, все нормально. Просто телефон сдох. Ну идем, я тебя покормлю. А это что? Да у тебя кровь. Ты что, попал в аварию? Да нет, успокойся. Это не моя кровь. Это Димки. Я его только что отвез в больницу. Что с ним? Вены перерезал. Зачем? Да не знаю. Завтра выясню. Если его откачают. Он очень плох. Врачи сказали, что он потерял много крови, но... Организм у него сильный. Да, это Бог. А ты как рядом с ним оказался? Ну, позвонил по номеру, который ты дала. И, надо сказать, вовремя позвонил. Он как раз только что располосовал руку. А, хотя нет. Я приехал минут через двадцать. Он уже был без сознания. Сдается мне, что по телефону доверия он уже говорил с перерезанными венами. Какой ужас. Так, а ты-то что переживаешь? Ну как, ну все-таки твой друг, ну хоть и бывший. Друг. Подлец он, а не друг. Вся история нашей дружбы — это череда его подлостей. А знаешь, когда он совершил первую подлость? В седьмом классе. У нас был конкурс чтецов У нас был конкурс чтецов среди школ. Я лучше всех читал стихотворение «Смерть поэта». Просто с испаренной на лбу. Первое место, а это магнитофон-легенда, мне было обеспечено. Вся школа на меня поставила, и вдруг на конкурсе передо мной выходит Колесников, который должен был читать билет парус одинокий». «И давай шпарить со всеми моими интонациями смерть поэта». Ну что, в результате первое место ему... А мне поневоле пришлось читать «Белеет парус одинокий». но ну, я получил второе место. Ну, это не такая уж и крупная подлость. Но все-таки стихотворение Лермонтова не твоя личная собственность. дима мне сказал то же самое. Ладно, поздно уже. Пойдем спать. Угу. Иди я сейчас. Так. Что же на сердце-то так тяжело, будто страшный суд наступает? это несет в такой час? Настя? Ты... Как это? Ты откуда? Оттуда Ты хоть раз в жизни можешь сказать по-человечески, откуда ты вернулась? Каждая женщина имеет право на тайну Какая еще тайна? Ты не беси меня Отвечай, где ты была? Что ты так волнуешься? Успокойся. Я тебе говорю, отвечаю. Где ты была? А, где была? Убью же, ну! Говори! Я сказал, где ты была? Так это ж сон. Фу. Инфаркт может шарахнуть от такого сна. Ой. Ты уже встаёшь? <звы> да, встаю. Ты опять ночью стонул? Что тебе снилось? <звы> Скажи мне честно, у тебя кто-то есть? Что это у тебя с утра взбрело в голову? Ты не ответила на вопрос. Успокойся. За всю жизнь я знала только одного мужчину. Угу. <звы> Больница. Вчера к вам привезли человека с перерезанными венами. Его фамилия Колесников. Как он себя чувствует? А родственник? Я его друг. Мы даем информацию только родственникам. Тогда я его родственник. Брат. Вы сказали друг. Брат, по-вашему, не может быть другом? Ой, сейчас посмотрю в журнале. Так, Колесников... Есть такой. Прооперирован. Состояние удовлетворительное. Лежит в реанимационном отделении в шестнадцатой палате. Возможно, после обхода его направят в психиатрический дистанцию. это еще не хватало. Ты опять без завтрака? Угу. Перекушу по дороге. Почему так рано? Хочу успеть в больницу до обхода врача. После обхода Димана могут перевезти в психушку, а там тюремный режим. Ну давай, удачи. Посетители после четырёх часов. а а за 10 баксов? Ладно, но я вас не пускал. В случае чего вы прошли через подвал родильного отделения. Реанимация на четвертом этаже. Вот черт, еще медсестры не хватало. Как вас сюда пустили? Немедленно уходите отсюда. Тише, тише, тише. Вот, зелененькая. Мне в 16 Ой, ну ладно. Шестнадцатая палата направо. Не забудьте надеть халат. Хорошо. Диман, ты как? Живой? Женька, дорогой. Я знал, что ты меня не бросишь. А что случилось -то? Зачем ты это сделал? Я убил человека. А что? Ты убил человека? Да. Убил. Впервые в жизни. Ты знаешь кого? Мужа Марго. А Олега? Ты спятил? Ну, зачем? Это она меня попросила. Кто? М Марго? Не может быть. Клянусь тебе. Сама позвонила и напросилась ко мне домой. А дело было так. Ты что, боишься? Да нет, не боюсь. Я просто не врубаюсь. Смысл? Объясни, зачем? Объясни. Ну... В смысле, зачем убивать-то? Ну, ну, неужели нельзя... Ну, просто уйти? Я не могу просто уйти. Быть в объятиях чужого мужчины и знать, что где-то поблизости муж, извини, это выше моих сил. Мне всегда будет казаться, что он за мной подглядывает в замочную скважину. Подожди, да что за ерунда? Ну, ты же уходила от первого мужа. Это был не муж. Это было недоразумение. И второе... Я не хочу, чтобы мой нынешний избранник Носил на себе плевки моего прежнего сожителя Прости, Дима Но прежде чем претендовать на меня Ты должен рассчитаться за все унижения Которые он тебе нанес Ну так как? Ты хочешь заполучить меня? Слушай, Марго, ты еще спрашиваешь Стоп! Шаловливые ручки убрал Какие мы горячие Ну хорошо, хорошо Слушай, а Ну после того, как я его убью, убью, убью Ты Выйдешь за меня замуж? Ты всегда так торгуешься Честно говоря Не люблю мужчин, которые торгуются Еще не люблю мужчин Которые много задают вопросов Торговаться и пустословить Привилегия слабого пола Мужчина для меня тот, кто делает, не задавая лишних вопросов Ты не так меня поняла Хорошо, я сделаю, как ты скажешь Только один вопрос Что он тебе такого сделал? А можно я не буду отвечать? Как скажешь? Тогда только объясни Где, когда и чем я должен убить твоего Олега? О, вот это мужской разговор Завтра он пойдет на скачки Подожди Твой муж что, ходит на скачки? Мой муж не ходит на скачки Но завтра мы с ним вместе отправимся на ипподром Ты должен припарковаться рядом с нашей машиной После скачек мы поедем за город в Ярославском направлении на турбазу Старая Мельница Ты последуешь за нами Недалеко от турбазы на повороте, где кончается асфальт и начинается грунтовка Мы остановимся Я уйду в лес, а муж останется копаться в моторе В этом месте нет ни единой души. Ты подъедешь и, не привлекая внимания, встанешь метрах в десяти. Затем незаметно подойдешь со спины и выстрелишь ему в висок. Но так, чтобы ни одна капля крови не упала на мотор. Потом его труп ты быстро втащишь в свою машину и увезешь. а ага. куда? Куда хочешь, но чтобы его больше никогда не нашли. А где я возьму пистолет? Там, где берут все На черном рынке Тебе дать денег? Так что ты, Марго, только один поцелуй? Сначала дело, потом все остальное <связь> Главврач начал обход, быстро, быстро уходите А, ладно, все, Диман, не переживай, все будет хорошо Идите к лестнице, поднимитесь на шестой этаж, Пройдете через родильное отделение и спуститесь на грузовом лифте в подвал, а из подвала свободный выход. Угу. Доброе утро, Евгений Алексеевич. Раненько вы сегодня. Доброе утро, Семён Николаевич. Как дежурство прошло? Как в Багдаде? Всё спокойно, ну и прекрасно. Ну что, можете идти домой. И спасибочки. Всё-таки довела Димана до преступления. Я так и знал. Эх, Марго, Марго, что ж ты творишь? Алло, Марго, это ты? Более глупый вопрос может задать только твой друг Колесников. Ну, если ты звонишь мне, то тоже это еще может быть? Ну да, действительно, прости, не узнал. Значит, богатый буду. А я твой голос узнала. Значит, ты богатым не будешь. Привет, Женя. Ну, чего звонишь? Так, видишь ли, хотел узнать... Как у тебя дела? Соскучился? Если честно, то очень. У меня все прекрасно. А у тебя? А у меня? Да, как бы тоже. А у... Муж твоего, если не секрет. А, тебе нужен Олег. Так бы и сказал. Позвать? А он... У... А он... Жив... А... А он дома? Где же ему еще быть в такой час? Разбудить? Да. А если тебе не трудно? Олежа, это тебя. Здорово, Женек, что хотел? а Привет, Олег, а, понимаешь, тут а, такие дела, так сразу не расскажешь, в общем, а у тебя как дела? Нормально, а что? А где сейчас трудишься? Пока нигде, из института я уволился. Хочу открыть свое дело по разработке технологических проектов. Ты что-то хочешь предложить? <связать> Мне нужен начальник отдела сбыта. Я вот почему-то подумала о тебе. Какая зарплата? Договоримся. Ну, тогда подумаю. Ну, подумай. Пока. Будь здоров. Давай. Ага. <связать> Колесников... Ну, сукин сын, снова в своем репертуаре. Зачем наплел, что убил Олега? А я как осел повелся. Фабула нова. Истории в звуке.